Глава тринадцатая. Школьный учитель под подозрением. Пока Нэнси с подругами переваривали эти невероятные сведения о гувернантке миссис Блэр, из дома вышла служанка семьи Дюпон. «Пардон, мадам, я случайно услышала ваш разговор про человека по фамилии абер сказала она. «Возможно, я смогу помочь юным леди». Все с интересом повернулись в ее сторону, а миссис Дюпон сказала. «Да, Эстель, Служанка, бывшая немногим старше Нэнси, и ее спутниц, ответила. «Я родом из Орлеана. Там я закончила школу два года назад, и одним из моих учителей был месье Луиабер. Эта новость потрясла Нэнси еще сильнее, чем предыдущие. Неужели она подобралась к чему-то действительно важному? Расскажите мне про него. Ему около пятидесяти, верно?» Спросила она. «Верно». Эстель подробно описала своего учителя. Этот человек мог запросто быть тем самым луиа Абером, которого искала Нэнси. «Не могли бы вы дать мне его адрес?» спросила она у служенки. «Боюсь, что нет. Разве что я могу с уверенностью сказать, что он живет в Орлеане». «Вы когда-нибудь видели его жену?» спросила Нэнси. Эстель отрицательно покачала головой. «Я даже не знаю ее имени». Нэнси поблагодарила девушку, сказав, «То, что вы рассказали, может нам очень пригодиться». Она также выразила благодарность мадам и месье Дюпон, которые ответили, что были рады познакомиться с гостями из Америки и пожелали им удачи в их поисках. По дороге домой они только и говорили, что о Луио Берри. Бесс заметила, «Неужели он ведет двойную жизнь уважаемого школьного учителя и мошенника одновременно?» «Выглядит все именно так», — сказала Джорджи. Нэнси сказала. «А почему бы нам не отправиться в Орлеан и не выяснить?» Всем эта идея понравилась. Рано утром, сразу после завтрака, девушки выехали в Орлеан, готовые заночевать там, если понадобится. Мадам Бордо поцеловала их на прощение, сказав. «Если ваше расследование в Орлеане затянется, и вы решите остаться там подольше, то пожалуйста». «Позвоните мне». «Обязательно», — сказала Нэнси. «Мы будем держать вас в курсе, как продвигаются наши поиски». Уже очень скоро девушки ехали в машине и говорили об истории Орлеан. «Самого детства», — сказала Бесс. «Одной из моих любимых героинь была Жанна Дарк, орлеанская дева». джорджа добавил, «Мне тоже нравится образ девушки-воительницы. Какой же невероятной отвагой она обладала! Я немало помню о ней». Нэнси улыбнулась. «Жаль, что Жанны нету с нами сейчас. Она была бы весьма неплохим детективом». «Представьте себе, простая крестьянка спасает целую страну», — сказала Бесс. «Да», — сказала Нэнси. Жанне было всего 18 лет, когда она потребовала у французского командования дать ей коня, доспехи и отряд солдат, чтобы биться против английских захватчиков. «Уверена, он посмеялся над ней тогда», — заметила Джорджи. «Сначала да», — продолжала Нэнси, но потом согласился. Жанна хотела помочь привести на французский трон находившийся под контролем англичан дофина Карла VII. «У Карла совсем не было денег и какой-либо поддержки, но он все равно хотел стать королем», — спросила Джорджи. «Да». Он не мог позволить, чтобы Англия захватила Францию, продолжала Нэнси. Когда Жанна прибыла в замок Карла и предложила ему свою помощь, он решил проверить, на что она способна. «Как он это сделал?» — прервала ее Джорджа. Он спрятался за своими придворными, а на трон посадил одного из вельмож. Но ему не удалось обмануть Жанну. Она сразу же раскрыла этот обман. Нэнси улыбнулась и откинула со лба прядь волос. Жанна бросила взгляд на человека, сидевшего на троне, затем подошла прямо к Карлу и сделала реверанс. На всех это произвело сильное впечатление, поскольку до этого она никогда не встречалась с Карлом. Бесс возбужденно добавил, «Да, а еще Жанна утверждала, что дофин являлся к ней в видении, именно поэтому она знала, как он выглядит». Джорджи прищурилась, «Ведь Джанне в конце концов удалось сделать его королем, правда?» «О, да», — сказала Нэнси. Карл дал ей меч, флаг и солдат. В 1429 году она въехала в Орлеан и освободила его от англичан. Затем Карла короновали. «К сожалению», — добавила Бесс. «Очень скоро ее схватили и сожгли на костре по обвинению в ересе». «И представьте себе!» подвела итог Нэнси. Через 24 года после того, как Жанну казнили в Руане, она была признана невиновной. Теперь же ее почитают как святую. Девушки замолчали, размышляя об отважной крестьянке и наслаждаясь роскошными видами Луарской долины. Земля там была плодородной, и воздух наполняли ароматы цветов и фруктов. Когда Нэнси заехала в орлеан бес попросила, чтобы они поехали прямо к знаменитой старой площади Ля-Плас-Виль-Мартруа, в центре которой находится статуя Жанны Д'Арк, верхом на коне. Нэнси припарковала машину в переулке неподалеку, и девушки пошли посмотреть на памятник, закованный в доспехи Жанне, который стоял на высоком пьедестале. Вдруг до них донеслась музыка. «Это какой-то марш», — сказала Джорджи. «Интересно». «В честь чего?» На площади стали собираться люди. Нэнси по-французски спросила у мужчины, стоявшего рядом с ней, по какому случаю играет музыка. Он ответил, что приближается небольшой парад. Вскоре площадь заполнилась зрителями. Нэнси снова обратилась к тому же мужчине. «Пардун, месье, вы случайно не знаете учителя по имени Луи Абер, живущего здесь? Я его ищу». Он кивнул. «Мэуи». «Месье Обер как раз руководит оркестром на этом параде». Нэнси и кузины чуть не подпрыгнули от радости. Через несколько минут они увидят того самого подозрительного учителя. Музыка звучала все ближе, и девушки напрягли зрение, чтобы получше разглядеть, кто идет во главе парада. Вдруг маленький мальчик, стоявший рядом с Нэнси, стал жаловаться, что он слишком низкого роста. Ему не видно шествия. Он перепрыгнул через клумбу и забрался на скамью, окружавшую пьедестал статуи Жанны Д'Арк. Затем он, словно обезьянка, вскарабкался на сам пьедестал. «Ох, это опасно!» — воскликнула Бесс. «Он может упасть!» Мальчик уже почти залез на верхнюю площадку, но тут Нэнси заметила, что его рука вот-вот соскользнет. Она стремительно вскочила на скамью. «Держись!» — крикнула она мальчику. ренек изо всех сил пытался удержаться но не смог с воплем он упал прямо в руки нэнси от удара они оба свалились на клумбу но никто из них не пострадал мерем мамуазель пробормотал мальчишка когда они поднялись на ноги публика восторженно заплодировала нэнси смутилась особенно после того как подбежала мать мальчика и заключила ее в объятия, быстро затараторив по французски Она принялась сердечно благодарить девушку. Нэнси улыбнулась, аккуратно высвободилась из объятий и вернулась к Бесс и Джорджи. «Ты просто герой, Нэнси!» — сказала Джорджи. «Но в этой суматохе мы пропустили начало парада. Оркестр уже ушел на следующую улицу. Нэнси в растерянности хотела было побежать вслед за парадом и постараться разглядеть дирижера, но это было невозможно». Полицейские не пропускали никого, пока парад не закончится. «Вот досада!» — сказала Джорджи. «Надеюсь, мы сможем разыскать Луи Абера где-нибудь еще?» Нэнти вздохнул. «И я надеюсь». Человек, с которым Нэнти разговаривала до этого, повернулся к ней и сказал. «Пардон, мадмуазель, я вижу, вы разменулись с вашим другом. Может, вы хотите поговорить с мадам конечно — ответила Нэнси. — Она стоит вон у того дома, на противоположной стороне площади. Между проходящими участниками парада Нэнси разглядела женщину. Но когда проход освободился и девушки смогли пройти через площадь, мадама Берр уже исчезла. — Сегодня было столько разочарований, — посетовала Бесс. — Теперь должно произойти что-то хорошее. Нэнси предложила попытаться догнать оркестр. Девушки побежали вслед за парадом, но когда они поравнялись с последними рядами, оркестр уже расходился. Нэнси спросила у одного из барабанщиков, как ей найти месье Убера. «Он уже ушел, мадемуазель», — ответил тот. «А не могли бы вы дать его адрес?» Барабанщик с готовностью дал ей адресу Убера, но затем добавил. «Насколько я знаю, их не будет дома до самого вечера». Нэнси поблагодарила его, потом повернулась к Бесс и Джорджи. «Ну что, переночуем здесь?» «Да!» — глаза Бесс заблестели. «Орлеан — такое очаровательное место! Давайте спокойно поужинаем, а потом пойдем осматривать достопримечательности». «Больше всего», — сказала Нэнси, «я бы хотела увидеть собор Святого Креста, где есть еще одна замечательная статуя Жанны Дарк. «Давайте сходим туда завтра после обеда». Подруги согласились с ней, и они отправились в милый ресторанчик, где поужинали рыбным жарким, которое называлось маселот. К нему подавался нежный белый соус из масла, уксуса и лука-шалот. На десерт девушки выбрали сливовые тарталетки, значившиеся в меню как «тарт-о-прон». Хозяин ресторана, добродушный толстяк, вышел в зал, чтобы пообщаться с посетителями. — Сейчас люди едят совсем немного, — сказал он. — Вот в средневековье были настоящие банкеты. Однажды на свадьбе одного местного вельможи подавали вот такой набор блюд. Он показал наоборот меню. Девять быков, восемь баранов, восемнадцать телят, восемьдесят молочных поросят, сто козлят. 150 каплунов, 200 цыплят, 120 штук другой домашней птицы, 80 гусей, 60 куропаток, 70 вальчнепов, 200 штук другой дичи, 3000 яиц. «Вот это да!» — воскликнула Джорджи. Даже обожавшая поесть Бесс заявила, что такой стол был бы для нее чересчур богатым. Хозяина куда-то позвали. И через несколько минут девушки вышли из ресторана. Они отправились обратно на площадь, чтобы посетить собор. Хотя за ним и не закрепилась слава Великого собора, как за Нотр-Дам. Он представлял из себя прекрасное строение со шпилями и куполами. Но больше всего девушек в нем интересовала статуя. Скульптор изобразил Жанну Дарк больше как святую, нежели как воительницу. Она была облачена не в доспехи как обычно, а в простое белое платье до пят. Волосы ее были коротко острижены, а в сомкнутых руках она держала меч. «Какое удивительное у Жанны лицо!» — сказала Бесс. Нэнси кивнула. светлое и одухотворенная. Скульптору определенно удалось ухватить основной мотив ее жизни. Когда девушки замолчали, позади них раздался голос. «Бонжур, Нэнси! Я думал, что смогу найти тебя здесь!» Нэнси обернулась. «Анри!» — воскликнула она. «Бонжур! Как ты здесь оказался?» Широко улыбаясь, Анри Дюран тепло поприветствовал Бесс и Джорджи. Он сказал. «Я позвонил Бордо, и они сказали, что вы поехали сюда. Я предложил отцу, чтобы он дал мне какое-нибудь поручение в Орлеане. И он позволил взять его машину». «Нэнси, надеюсь, ты и твои подруги не очень заняты, и согласитесь прокатиться со мной?» Бесс и Джорджи вежливо отказались, но настояли на том, чтобы Нэнси поехала. «Вы уверены, что не хотите покататься вместе с нами?» — спросила она. кузина ответили, что хотели бы сразу поехать в отель. Нэнси отдала ключи от машины Джорджи и сказала, что присоединится к ним чуть позже. Они вышли из собора, и Анри показал Нэнси, где стоит его автомобиль. «Ты так и не нашла того араба?» — спросил он. Она отрицательно покачала головой. андрей добавил. «Я был на почте сегодня утром и видел там человека, очень похожего на того парня в такси». «Опять в гриме?» «Нет, в обычной одежде. Он выходил мне навстречу». «Это очень интересно, андрей воскликнула Нэнси, решив, что это мог быть учитель Луи Абер. «Сегодня вечером?» — «Все выясню», — подумала она, — Решив пока наслаждаться приятным вечером, андрей привез ее в симпатичный район возле реки. Там они арендовали каноэ на лодочной станции Колет. Они долго плавали по реке, заходя в многочисленные бухточки. Нэнси была очарована пасторальными пейзажами, сменявшимися лесом. Ее спутник оказался весьма остроумным и много рассказывал о своей студенческой жизни в знаменитой парижской Сорбонне. «Когда-нибудь я стану адвокатом, — улыбнулся он. — Тогда я буду подкидывать тебе новые дела. Анри сказал, что мадам Тремен по секрету сообщила ему, что Нэнси занимается расследованиями Жду не дождусь первого задания от тебя, — сказала она, подмигнув. Время пролетело быстро, и только заходящее солнце напомнило Нэнси, что пора возвращаться. Когда Анри причалил к лодочной станции, хозяин сказал, что для него оставили сообщение по телефону. «Вы, месье Андрей Дюран?» Молодой человек кивнул. Колец сказал, что отец просил его перезвонить, как только он вернется на берег. Андрей рассмеялся. «Отец точно угадал, где меня искать. Подожди тут, пожалуйста, Нэнси. Я скоро вернусь». Как только он ушел, из-за станции появилась лодка и на полной скорости врезалась в каноэ. Нэнси испуганно обернулась и увидела человека с длинной бородой. Что-то подсказало ей, что нужно бежать, и она попыталась выбраться на берег. «Куда это ты собралась?» — грубо ряфнул мужчина. «Ты пытаешься разгадать сон? Ну так я устрою тебе сновидение!» Нэнси хотела закричать, но незнакомец зажал ей рот ладонью. Другой рукой он так сильно ударил девушку по лицу, что она потеряла сознание и рухнула в воду.